Должно быть, на какое-то время я снова погрузилась в сон. Когда проснулась, мы все еще ехали. Эстрелла напевала себе под нос что-то из репертуара Мадонны и ужасно при этом фальшивила. На этот раз сознание мое прояснилось. Я поняла, мы снова находимся в лендровере. Вот почему я так вольготно разлеглась на сиденье. «Эй!» — прохрипела я. «Можно попить?» «Прости, дорогая, не сейчас!» — бодро откликнулась звездочка. «Нам надо убедиться, что они не висят у нас на хвосте». «Они?» «Ну, ты понимаешь...» Она махнула левой рукой, и я невольно вздрогнула. Это была кость, обтянутая кожей, покрытая рубцами. О, Боже! Я и забыла на секунду о тех увечьях, что она получила. Марион и ее славные товарищи», — пояснила Эстрелла. «Ты же помнишь, они пытались тебя убить». Я сделала попытку сесть. Тело ломило так, будто я была больна всеми вирусами гриппа одновременно. Но, к счастью, руки и ноги слушались меня. Пальцы шевелились. Нос исправно зафиксировал мерзкий запах горелых волос. «Ты везончик, моя девочка?» Продолжала звездочка. «Спорю на все свои деньги, что то синтетическое дерьмо, которое ты носишь, должно было попросту расплавиться на тебе. Ты же получила всего лишь пару электроожогов, и все». Я вздохнула поглубже и задала вопрос, который меня мучил. «А как долила моя машина?» «Боюсь, с ней покончено. Настало время для приобретения чего-нибудь поновее» созданного хотя бы в последние 20 лет. — Эй, а что бы ты сказала о такой вот штучке? И звездочка кивнула в сторону капота лендровера. — У не недурной вкус, тебе не кажется? Мне всегда хотелось такую машину. Странно, что она оставила двигатель включенным, но нам жаловаться не приходится. Дэвид сидел на пассажирском месте. — Ага, как же, не был отключен мотор. Удивительно только, как парень умудрился проделать это втайне от истрелы. «Да ладно, бог с ним. У меня есть вопрос поинтереснее, более неотложный». «Как ты смогла найти меня?» – спросила я. Звездочка ухмыльнулась и аккуратно обогнала трейлер для перевозки скота. Запах перепуганных животных и коровьих лепешек перебил вонь моих горелых волос хотя бы на минуту. «Ты, должно быть, шутишь!» все очень просто я получила твое сообщение увидела что творится в эфирном слое и сразу поняла джо джо и вот она ты я прибыла на парковку непосредственно перед тем как небеса обрушились господи это была молния я вам доложу Самая огромная которую я когда нибудь видела она покачала головой я уже сказала ты просто везунчик слушай должна высадить меня где-нибудь», — произнесла я. «И лучше спустить машину с обрыва. Все очень серьезно, звездочка. Я не хочу, чтобы ты оказалась в этом замешана». «Кто бы спорил, милочка, все очень серьезно. Лакинта выглядит так, будто по ней прошелся ураган». Она оглянулась на меня через плечо. «Или так и было?» «Типа того». Опершись на локоть, я придвинулась ближе, — Я правда не хочу тебя в это втягивать. Эй, ты, королева Вселенной, а кто тебя спрашивает? Я не брошу девчонку, которая спасла мне жизнь. Она удостоила взгляда Дэвида. Или ее вердодирамента Линдо, дружка. Звездочка. Что такое? Разве ты не находишь его симпатичным? Но он же сидит прямо здесь. И я ему за это благодарна. Она блеснула полубезумной улыбкой, которая, судя по всему, не произвела должного впечатления на Дэвида. «Чика, ты всегда отличалась хорошим вкусом». Я только вздохнула. Бесполезно спорить с стрелой когда она находится в таком бесшабашном настроении. Кроме того, забавно слушать человека, откровенно наслаждающегося за мой счет. «Ну хорошо, готова признать. Он определенно Линда». «Э, «А где мы сейчас находимся?» «Точно!» «Точно?» Звездочка ткнула в клавиатуру прибора навигации. Я закатила глаза. «Да брось ты!» «Не настроена шутить?» «Ну ладно. Тогда приблизительно мы в двух часах от Оклахома-Сити на проселочной дороге. И я не хочу надолго останавливаться, потому что, если не забыла, ты в бегах!» Я посмотрела на Дэвида который до сих пор не произнес ни слова. В ответ он пожал плечами. По-моему, тут не о чем спорить. Рассудил он. Она предложила помощь, которая была нам нужна. Сказала, что хорошо тебя знает. Дэвид был не в состоянии отказаться, подумалось мне. И, наверное, не только из-за меня. На нас обрушили такую прорвую энергию, что это могло сбить спесь не только со жреца, но и с джинна. Я вынуждена была признать их правоту. «Ну да, она знает меня. И очень хорошо». Похоже, мои слова не слишком успокоили Дэвида. Теперь, приглядевшись поближе, я бы определила его состояние как обеспокоенное и настороженное. «Все в порядке. Она мой друг. Давний друг». Звездочка пробормотала что-то вроде «Клянусь твоей красотой», и свернула в переулок. Протиснувшись между двумя тягачами, рванула вперед, обогнав еще один грузовик. Куда бы мы ни направлялись, делали это ужасно быстро. «Ты как?» спросил Дэвид, беря меня за руку. «Как зайчик энерджайзер. Его прикосновение на какое-то время отвлекло меня. Хотелось прижаться к нему, да так и остаться. Только голодная». «Насчет воды я уже говорила. Еще мне нужно в туалет, так что если увидите заправку с удобствами...» Звездочка бросила взгляд в зеркало заднего вида. Мне показалось, что заодно она проверила и эфирный план. Но я чувствовала себя слишком уставшей, чтобы последовать за подругой, поэтому только прислонилась щекой к плечу Дэвида. Он казался таким реальным, таким человеческим. От него исходило мужское тепло, под кожей играли мускулы. «До следующего городка около сорока миль», — сообщила Эстрелла. «Я не хочу выходить там, чересчур опасно. У них слишком много возможностей организовать засаду. Но раз уж надо выйти, значит, надо». Она нашарила кожаную, отделанную бахромой сумочку — валявшуюся между сиденьями, и извлекла оттуда крошечный металлический предмет. Протянула мне. — Держи, мобильник. Твой ведь наверняка сгорел. — Точно. Сотовые телефоны стали гораздо меньше и круче с тех пор, как я в последний раз интересовалась ими. Ее выглядел как устройство связи из Стартрека, весь закрытый цветным экраном с невероятным количеством управляющих кнопок. — Спасибо. — Для безопасности, — пояснила звездочка. — Если мы расстанемся, даже на несколько минут, держи набранным номер 911. Она притормозила и направила лендровер на обочину шуршащим гравием. Трейлер, который мы обогнали раньше, промчался мимо, окутав нас облаком пыли. Звездочка остановила машину у зеленой лужайки, за которой виднелись кусты. Надеюсь, ты не слишком требовательна по части удобств. Шутишь? Ты потребовала остановку, а вот тебе остановка. Кроме того, водителям тоже иногда требуется пописать. Звездочка остановилась и выпрыгнула из машины. Дэвид сделал то же самое со своей стороны. Отворил заднюю дверцу и галантно помог мне выйти. Очень кстати. Мои ноги были похожи на воздушные шарики, заполненные водой. Какое-то время я стояла, уцепившись за руку Дэвида, пока не почувствовала, что мышцы окрепли и смогут выдержать вес моего тела. Эстрелла обернулась, и солнечный свет упал ей на лицо. Я испытала шок, хотя уже неоднократно видела подругу. Одна половина ее лица отливала золотой бронзой и казалась прекрасной, но другая — цвета старой печени — была вся изуродована шрамами от ожогов. После операции ей удалось спасти только левое веко Губы уродливо кривились на обожженной стороне. Ужасный шрам спускался на шею и уходил ниже, под нарядную белую блузку. Я знала, он тянется до талии и переходит на спину. Выглядел он, как расплавленный воск. «По-прежнему великолепно?» — спросила звездочка. В голосе не было ни боли, ни удивления, ни смущения. «Со временем меняется, но не к лучшему. вы с возрастом не все расцветает». Она резко развернулась и направилась к видневшимся вдали кустам. Я обнаружила, что все так же стою, вцепившись в руку Дэвида, сжимая ее до боли. «Что она видела?» — спросила я, глядя в спину удалявшейся подруги. «В отеле?» «Не знаю», — пожал плечами Дэвид. Я вырубился после того, как ударила молния. Когда пришел в себя, она уже была там, вытаскивала тебя из машины. Он тоже смотрел вслед звездочке. В глазах светилось беспокойство. Она удерживала машину от возгорания, пока мы оба не выбрались. Думаю, без нее мы были бы сейчас покойниками. Глубоко вздохнув, я кивнула. Она знает о тебе? Не думаю. Я был осторожен. Слова Девида тем не менее, не сняли напряжение, которое давило мне на плечи. Отлично. Продолжай в том же духе. Я очень люблю ее, но будь осторожен. Только после этого я направилась вслед за стрелой, в укрытие из ветвей. Она уже устроилась, не обращая ни малейшего внимания на неудобства и при этом выглядела абсолютно естественно. Что взять с девчонки, выросшей на улице? Оторва одно слово. Я же стояла, озираясь и выбирая местечко без муравьев, ос и других опасностей. Тем временем звездочка пошла обратно к машине. Я уже почти решилась, как вдруг услышала за спиной. «Тяжелые времена настали». Взвизгнув, я вскочила и чуть не упала, на ходу застегивая молнию. «Я здесь, Белоснежка?» Поправляя ремень, я обернулась и увидела Рэйчел, Джина Пола. Все в том же солнечно-желтом костюме она сидела на пне и изучала свои ногти. «Продолжай, пожалуйста». Милостиво разрешила она. «Я подожду. В моем распоряжении целая вечность. Чего тебе надо?» Собственно, я знала ответ. Это было именно то, чего я боялась. Мэрион по каким-то причинам не использовала своего Джина против меня, но прорва жрецов имели для этого возможности и желания. Например, Пол. Я не могла вступить в непосредственную схватку с Рэйчел, и никто не мог, за исключением другого Джина. Именно поэтому территориальные споры не так уж часто случались, в высших эшелонах жрецов. Я чувствовала себя совершенно обессиленной. Может, Дэвид? Нет. Для него такое столкновение стало бы самоубийством. Он тоже измотан, к тому же без хозяина. Да Рэйчел прихлопнет его одним щелчком своих на наманикюренных пальчиков. Твоего внимания, если позволишь. Произнесла она и стукнула одним ногтем о другой. Они выглядели блестящими и острыми. Сотня косичек зашуршала, когда Рэйчел повернула голову в мою сторону. Сухой звук, будто кости захрустели. «Ты идешь неверным путем». Несколько неожиданно. Я готовилась к драке и даже опешила. «Не поняла». Рэйчел поднялась со своего насеста и, покачивая бедрами, направилась ко мне. Непроизвольно я дернулась назад, едва не поскользнувшись на сырой земле. Я сказала, что ты идешь неверным путем, белоснежка. Возвращайся туда, куда направлялась. Я напряглась. Или... Она метнулась в мою сторону, одной рукой поймала меня за руку, а другую, с когтями, занесла над моим лицом в дюйме от глаз. «Никакого или не существует, дурочка. Ты делаешь то, что я говорю, и тогда, когда я говорю». Вздернув подбородок, я посмотрела мимо этих острых, как лезвия когтей, в ее нечеловеческие желтые глаза. Рейчел что-то сделала со своими губами, изобразив некое подобие улыбки. «Впереди смерть», — сказала она, «верная и неумолимая смерть. Позади тебя». Возможность. Возможность чего? Выбора по твоему желанию. Я не вполне понимала. Это Пол велел напустить побольше туману, или ты сама выбираешь такой стиль? Никакого ответа, лишь непоколебимый взгляд хищника. И вдруг в голове у меня щелкнуло Бэмс. Стоп, да ты вовсе не Джин Пола. Это я так решила, а ты меня не переубеждала. «Так?» «Да», – блеснули зубы. «Теперь ты можешь решить, на какой вопрос я ответила». «А это неважно. Я ведь ни один из них не задавала согласно ритуалу. Давай-ка попробуем сначала. Ты не являешься джином Пола?» «Ты не можешь убежать от того, что происходит. Возвращайся обратно. Ты обязана сделать выбор». «Ты помнишь солнце мое? Третий раз – последний». «Итак, ты не являешься джином по...» Прежде чем я успела закончить вопрос, ее рука сжала мое горло. Я подавилась и задергалась, стараясь высвободиться. Безуспешно ее глаза блистали яростью. «Не задавай никаких вопросов», промурлыкала Рейчел. «И не услышишь лжи, дитя демонов, возвращайся на тот путь, которым шла». Она слегка ослабила хватку, так, чтоб я смогла сделать глоток воздуха. «С какой стати?» — спросила я. Рейчел отпустила мое горло и щелкнула пальцами. «У тебя два пути. Один ведет вверх, другой вниз. Выбирай». «Я бы выбрала тот, что от тебя подальше». Прохрепела я и потерла горло. «Слушай, довольно разыгрывать из себя сфинкса». «Просто скажи, что мне делать? Ты Джин Мэрион? Это она тебя послала, чтоб уболтать меня? Так вот, я не сдаюсь. Пока что». Рейчел внезапно успокоилась. Но не я. Если раньше ее взгляд внушал мне страх, то теперь ее глаза пились в меня так, что у меня по коже аж мурашки поползли. «Нет, ты все-таки дура». Намеренно мягко произнесла она. «Я сделала все, что могла. Тебя наставляли на путь истинный, посылали знаки». «Да? Какие, например? Ты имеешь в виду радио вещество ли, которое велело явиться мне сюда?» «О, Господи!» Я с ужасом осознавала, что ее молчание похоже на признание. С трудом сглотнула и продолжала или же соломку в закусочной, заманившую меня в ловушку. На этот раз она покачала головой. «Если ты не видишь дороги и желтого кирпича, маленькая Дороти, то ты дура, а для дураков нет спасения. Я только хочу, чтоб ты не брала его с собой». «Его?» «Слишком много кандидатов мужского пола на эту роль. Я не понимала, о ком она говорит». Но тут, опереди все мои вопросы, раздался треск кустов. Глаза Рейчел метнулись в ту сторону. Это был Дэвид, и он вовсе не выглядел удивленным. Или счастливым. Он что-то сказал Рейчел на своем языке, которого я не понимала. Текучем, нежным и прекрасным. Как звездный свет. В ответ она разразилась длинной, искрометной, но с явно ядовитым оттенком тирадой. Они обменялись свирепыми взглядами, и Рэйчел исчезла. Никаких голливудских спецэффектов. Просто взяла и испарилась. Дэвид продолжал смотреть туда, где она стояла. Так долго, что я засомневалась, а действительно ли она пропала. «Рэйчел здесь», — сказал он наконец. «Полагаю, это плохо. Ты можешь мне сказать, чей она Джин?» Дэвид не ответил. Даже не взглянул в мою сторону. «Скорее!» — бросил он и, развернувшись, зашагал к машине. Я поспешила за ним».